Глава 12. Время поджимало, и мы решили не облетать Польшу, а внаглую лететь напрямую. Весь полет над Польшей мы ждали неприятностей, но ничего не произошло, и даже остановка в Слупске для заправки прошла как ни в чем не бывало. Возможно, на этом маршруте просто не было друзей тех, кого мы обидели. Иностранцу сложно разобраться в постоянном польском бурлении. Княжество встретило нас порывистым ветром, который мотал дирижабль и швырял в иллюминаторы горсти снежной крупы. Верт за сто до Новгорода мы спустились ниже, скрывшись в низких тучах, и полетели вслепую. В обычной ситуации, без визуальных ориентиров, нас отнесло бы неизвестно куда, но мы с Ленкой начали ощущать наш источник практически от границ княжества, а ближе к поместью чувство направления стало совершенно ясным. Вряд ли эти предосторожности сработали бы против сильного владеющего но мы решили, что сильный владеющий не рискнет напасть возле поместья. Рядом с жилищем выше это было бы самоубийственной миссией, и нам казалось очень маловероятным, что накал ненавистью греков дошел до такой степени. Гораздо более опасным для нас мог оказаться неприметный пикап со скорострельной пушкой в кузве В общем-то, миссия не менее самоубийственная, но в отличие от владеющего обычный ратник мог и не осознавать степень риска. Однако долетели мы без происшествий, хотя полет был напряженным и порядком потрепал нам нервы. Неудивительно, что все мы с облегчением выдохнули, когда наконец вышли из туч прямо над знакомыми зданиями. Я порадовался, что в свое время все же приказал поставить в поместье причальную мачту, несмотря на стремление зайки сэкономить. Карабкаться по веревочной лестнице на ледяном ветру было бы совсем уж мерзким финалом путешествия. Встречал нас Эрик Беров. «Здравствуйте, господин Кеннер, госпожа Лена. Как долетели?» «Отвратительно долетели», — усмехнулся я, — «но будем держать лицо и ответим, что отлично. Как здесь? Все спокойно?» «Все спокойно», — заверил меня Эрик. Крестьяне доносили, что в окрестностях мелькали пару раз какие-то мутные личности, но именно что мелькали. Захватить никого не получилось. «Скорее всего, просто наблюдатели», — прикинул я. «Не думаю, что греки решатся на прямую атаку поместья». «Я тоже так не думаю», — поддержал меня Эрик. Госпожа Кира разместила здесь сотню дружин с тяжелым вооружением и группой владеющих. Им для захвата поместья нужно целую войну затеять. «И для начала им нужно привлечь 5-6 — согласно кивнул я. «С мамой очень непросто справиться, да и мы с Леной в поместье тоже сможем с высшими потягаться. Но Кира все равно правильно сделала, что приказала перевести сюда сотню. Да и вы не расслабляйтесь, очень уж непонятно все пока». «Мы не расслабляемся, господин Кеннер, работаем по боевому расчету», — ответил Эрик. «Кстати сказать, хоть это немного и не вовремя, мы у себя в отряде обсудили, готовы перейти на службу в семейство Орди». «Ты всем объяснил последствия и что дороги назад не будет», — посмотрел я на него. «Рыжую рысь придется расформировать, и если что, в вольнике потом вернуться будет сложно. Просто потому что считается, что хороший дружинник в вольнике не уйдет». «Все понимают, конечно», — усмехнулся Эрик. Что тут не понять? Люди интересуются только, кому будут подчиняться. Тебе и дальше будут подчиняться, кому же еще? Пожал я плечами. А ты будешь подчиняться мне. В мое отсутствие госпоже Лени, в ее отсутствие госпоже Кири. То есть только членам семьи. В общем, ни для тебя, ни для твоих людей совершенно ничего не изменится. Так что не давай себя подмять ни Лазовичу, ни Кельмину. А что насчет сиятельной? Осторожно спросил он. Если теоретически, то она вторая по старшинству после меня, а может даже и первая. Но она никак в делах семейства не участвует, так что никто толком не знает, где ее позиция в иерархии. Давай для простоты решим так. Ее приказы надо выполнять, если они не противоречат моим. А если противоречат, то сначала проконсультируйся со мной. Я понял, кивнул Эрик. Что мне дальше делать? Расформировав отряд, улаживая отношения с вольной гильдией. Распродавая имущество, решая имущественные вопросы с пайщиками. Но ну, это можно параллельно делать, но все равно не затягивай. Штатное расписание обсуждай со мной. Затем иди к Есении Ждановой. Она оформит создание нового охранного подразделения и подготовит контракты. Бюджет отряда согласовывает с госпожой Кирой. Но, знаешь что? Давай подождем со всем этим, пока не станет чуть поспокойнее. Разгар кризиса – это не самое подходящее время для реорганизации. «Хорошо», — согласился он, — «подождем». «Это не проблема. Все понимают, что сейчас момент неподходящий». «А вот, кстати, насчет подходящего момента. Эрик, когда вы там с мамой разберетесь в своих отношениях?» Эрик крякнул, а захихикала. «Кенни, ты такой тактичный!» — с ноткой ехидства заметила она. «Эрик, ты, наверное, просто не понимаешь. Очень много влиятельных людей вдруг осознало, что Милослава Орди — это не просто красивая молодая женщина, а еще и незамужняя» и вокруг нее уже начала вертеться целая стая разных сыновей племянников. Ситуация пока еще не критическая, потому что мама редко появляется на людях, но есть приемы, которые даже ей не стоит пропускать. Там ее и караулят. И если обычному Альфонсу хватало за беседы в тихом уголке, то сейчас там крутятся люди, с которыми я вынужден разговаривать вежливо или делать что-то незаметно. Одного смазливого красавчика, которому она слишком много улыбалась, удалось совершенно случайно уронить фонтан. Его получилось выставить в смешном свете, но это же только начало. Так вот, что Маринка тогда хихикала, пораженно воскликнула Ленка, а я-то все не могла понять, что ее так веселит. Ну да, там Марина хорошо поработала, признал я. Я ее просто попросил никому не рассказывать об этом. Сама понимаешь, как мама отреагировала бы, если бы до нее это дошло. «Да, не хотел бы я на твоем месте оказаться, если мама это узнает», — серьезно заметила Ленка. «Но я с тобой полностью согласна. Нам в семье такое прибавление ни к чему. Я тоже за Эрика». «Я все понял», — смущенно сказал Эрик. «Но раз понял, так и действуй наконец», — с легкой ноткой раздражения посоветовал я. «Такие фокусы бесконечно проворачивать не получится. Мама довольно быстро засечет, отчего с ее ухажерами постоянно происходят разные несчастливые случайности». За этим приятными беседами мы наконец добрались до дома, где и попрощались с Эриком. — Лена, у нас в планах совещаний, народ уже едет сюда. У нас есть время привести себя в порядок, но не задерживайся, пожалуйста. — Не задержусь, — недовольно ответила она. Садить пригласил я, усаживаясь во главе стола. Присутствующие начали рассаживаться, листать блокноты и в общем создавать ту здоровую суету, которая предшествует каждому ответственному совещанию. Необычным в этой обычной прелюдии были лишь взгляды, которые присутствующее время от времени украдкой бросали на Кельмина. Тот был ожидаемо мрачен. «Как себя чувствуешь, Антон?» – спросил я, пристально на него глядя. «Нормально», – отозвался он, отводя глаза. «Работать могу». Выглядел он не очень хорошо. Какая-то нездоровая бледность, да и вообще вид довольно изможденный. Целительницы все же не волшебницы, нет у них ни заклинаний ни исцеления, ни чудодейственных красных бутылочек, которые лечат все что угодно, от поноса до сломанного позвоночника. Мама удалила пулю и восстановила поврежденные ткани, но ни одна целительница не может мгновенно восполнить потерянную кровь. Да и вообще, серьезное ранение – это шок для организма, от которого ему приходится долго отходить. «Вот и замечательно, что нормально», – сказал я, по-прежнему глядя на него в упор. А теперь объясни мне, как так получилось?» «Я виноват и готов понести наказание», — угрюмо ответил Кельмин, глядя в стол. «Вообще-то я не спрашивал, виноват ли ты. Это я и без тебя знаю. Я спрашивал другое». Мы немного помолчали. Антон по-прежнему не поднимал глаз. «Впрочем, можешь не отвечать», — хмыкнул я. «Этот ответ я тоже знаю». Кельмин поднял глаза и недоуменно на меня посмотрел. «Да-да, Антон, я знаю, почему ты ездил без охраны». Лицо у него сделалось удивленным. Потом его озарила мысль, он посмотрел на Стоцкую, но у той на лице тоже было выражение полного недоумения, и Антон удивился еще больше. Потом смысл моего замечания начал доходить и до остальных, и все стали переглядываться, безуспешно пытаясь понять, кто же из них мне докладывает. Я чуть было не рассмеялся, глядя на эту пантомиму. Как и принято у конкурирующих служб, Антон с Ириной друг за другом втихую следили, но сейчас им в голову пришла неожиданная мысль, что заниматься этим могут не только они. Да и для остальных это явно стало открытием. Оно и к лучшему. Всем полезно подумать на эту тему, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что за ними не присматривают. Одна Ленка держала безразличные выражения лица, хотя я чувствовал, что ее вся эта ситуация ужасно забавляет. Она-то как раз прекрасно знала, кто мне докладывает. Прирученные духи исправно следили за всеми в поместье, и хотя пришлось немало потрудиться, чтобы отучить их нести к нам всякую чушь, в последнее время этот труд начал, наконец, окупаться. Нас в свое время немало повеселило, как Кельмин воркует над своей машиной. Мало какая мать так хлопочет над ребенком. Так что я прекрасно знал, почему Антон не хочет ездить с охраной. Даже машина сопровождения убила бы все удовольствие от поездки, а уж посадить охранника в свою кисоньку для него было просто немыслимо. Чисто по-человечески я вполне мог его понять. Кельмин тоже относился к категории трудоголиков, и дорога на службу и со службы была для него практически единственной возможностью прокатиться. «Охрана там могла и не помочь», – попытался оправдаться Антон. «Они просто послали бы больше людей». «Могла и не помочь», – согласился я, – «а могла и помочь. Но в любом случае это совершенно тебя не оправдывает. Во-первых, ты не выполнил прямой приказ. Ты военный человек, ты же знаешь, что полагается за невыполнение приказа в боевых условиях». «Знаю», – выдавила себя Кельмин, опять опустив глаза. Но главное даже не в этом. Самое неприятное здесь то, что приказ систематически не выполнял тот самый человек, который был поставлен следить за его выполнением. Ничто не разлагает подчиненных сильнее, чем начальник, который на их глазах демонстративно плюет на приказы вышестоящих. Твои люди все это видели, Антон, и как они в следующий раз отнесутся к моему приказу? Или к твоему? А ведь это те самые люди, которые обязаны сражаться за нас всех и умереть, если необходимо. Ты уверен, что они по-прежнему без раздумий подчинятся неприятному приказу?» «Я сделал выводы, господин», – подавленно сказал кельмин «Такого больше не повторится». «Надеюсь на это», – кивнул я, – «и имею в виду, если твое увлечение входит в конфликт с твоей службой, то тебе придется выбрать что-то одно. Задумайся над этим, Антон. Ну что ж, с этим разобрались, давай теперь поговорим о насущном. Появилась какая-нибудь новая информация?» «Ничего нового, господин», – ответила Кира. Греки больше никак себя не проявляли. Скорее всего, они что-то планируют. Что-то такое, что окажется более успешным. У меня по этому поводу есть предложение. Может, стоит раздать значимым сотрудникам защитные амулеты? Я прикинула по деньгам мы можем себе это позволить, бюджет переписывать не придется. Наши вояки, Станислав с Антоном, снисходительно заулыбались той специфической улыбкой, которая появляется у подчиненных, когда начальник сморозит какую-нибудь выдающуюся глупость. «Кира, это так не работает», — сочувственно сказал я. «Не получится просто надеть амулет и стать неуязвимым. Владеющие, например, вообще амулеты предпочитают не использовать, во всяком случае сильные владеющие. Станислав, раз уж тебе так смешно, то ты и объясни». «Кхм», — смущенно прокашлялся Лазович. «Тут дело в том, госпожа, что амулет не работает постоянно. Он работает час, ну, два, если хороший, а потом должен несколько часов заряжаться». «Ты в чем проблема?» – не поняла Зайка. «Можно включать его только когда опасно?» «Все верно, так и делается», – кивнул Станислав. «Ратники активируют амулеты непосредственно перед боем. Но он ведь, когда работает, создает сильное напряжение вокруг. Не знаю, как это по науке называется. Если бы к примеру, с активированным амулетом самобег сядете, то никуда не уедете. Только самобег сломается, наверное». Не сломается, авторитетно заявил Кельмен, там блокировка есть по флюктуациям поля, он просто не заведется, или заглохнет, если был заведен. Но есть еще самые примитивные мото где из артефактных узлов только конвертер. Такую можно немного переделать и убрать конвертер, и она будет ездить даже с активированным амулетом. Только она не очень быстро будет ездить, и заливать надо будет чистый этанол, чтобы в нормы по выхлопу уложиться. «Этот вариант не пойдет», — отрезал я. «Мы в посмешище превратимся, если руководство в мотоколяске пересадим. Никакой риск не оправдывает репутацию клоунов. В общем, Кира, амулет — это для военных. В гражданской жизни применений им немного». «Ну, если машину случится покинуть, то польза есть», — заметил Станислав. «Вот Антону пришлось же своими ногами убегать». «Я пулю еще в машине схватил», — напомнил Кельмен. «А по активированному амулету меня бы даже обычный одаренный засек. Успели бы найти и добить». «Довольно об этом», – поморщился я. «Уже ясно, что амулеты – вариант неподходящий, так что не будем тратить время на пустые разговоры. Если кто-то из вас будет спокойнее чувствовать себя с амулетом, пусть обратится к Станиславу и получит во временное пользование амулет из запасов дружины. А сейчас надо подумать, что нам делать». «Мы со Станиславом разработали план», – оживилась Кира. «Есть возможность очень больно укусить греков. Мы можем практически полностью парализовать снабжение их предприятий». «Интересно», – поощрительно кивнул я, «но для начала расскажи, каких целей мы этим достигнем». Зайка, непонимающая, на меня посмотрела. Нет, все-таки она не стратег по складу характера. Как и Станислав, впрочем, так что трудно ожидать, что эта парочка разродится чем-то особенным. «Ну, вот смотри», – объяснил я, – «представим, что мы успешно реализовали этот план и остановили их производство или что там у них. Чего мы добились этим для себя?» «Отомстили за их нападение?» — осторожно ответил Зайка, уже чувствуя подвох. «То есть мы приняли предложенную нам схему и начали обмениваться ударами», — подытожил я. «Вот только греки сильнее, так что мы при этом неизбежно потерпим поражение. Или в лучшем случае победим такой ценой, что разница с поражением будет чисто номинальной». «Там наверняка другие подключатся», — пришел ей на помощь Станислав. «Как только кто-нибудь начнет, на них все накинуться «А если не накинуться? Или накинуться, но не сразу? Ради чего будут умирать твои бойцы, Станислав? Я не вижу достаточно серьезной причины». «Так что нам делать?» – насупился Лазович. «Продолжать прятаться по щелям?» «Надо сначала получить побольше информации. Зачем они напали? На что рассчитывали? Почему они вообще решили, что это мы убили Астромира? Пока у нас нет ответов хотя бы на основные вопросы, нам не стоит делать резких движений». «Здравствуй, княже поклонился я, зайдя в кабинет. «Здравствуй, Кеннер!» – приветливо улыбнулся мне князь, вставая мне навстречу. «Пойдем присядем, да ты расскажешь мне, что в мире происходит, как съездил?» «В целом результативно», – ответил я, устраиваясь в кресле. «Появились интересные варианты, которые я хотел бы с тобой обсудить, но немного позже. Прямо сейчас я не готов говорить предметно». «Как родственники? Бернард, да?» Князь, похоже, навел подробные справки моих родственников. Ну, странно было бы ожидать чего-то другого. «Да, Бернар Орди», — кивнул я. «Мы с ним нашли общий язык. Думаю, что сработаемся. Я имею в виду и себя, и тебя, княже «И меня? Хм. Мне, кстати, докладывали, что семейство Бернара последнее время в упадке». «Так и есть», — подтвердил я, — «но это дело поправимое. Я вижу возможности помочь и ему, и нам». «А еще у него плохие отношения с Сюзереном», — поднял бровь князь. «Ты имеешь в виду архиепископа Трирского княжа? Эта проблема тоже решаема». «Уж не собрался ли ты сместить архиепископа?» – изумился князь. «Это было бы слишком хлопотно», – улыбнулся ему я. «Но я в самом деле пока не готов говорить об этом, княже. Это серьезная тема, мне нужно некоторое время на подготовку». «Ну-ну», – покачал головой князь, – «я уже начинаю тебя побаиваться. Ты там в князья случайно не метишь? Уж больно ты шустрый, кеннер». «За что ты так, княже?» – укоризненно посмотрел я на него «Ладно, ладно, не обижайся, я шучу. Собственно, я тебя пригласил по другому вопросу. Что у тебя с греками?» «Поверь, княже, я и сам хотел бы узнать, что у меня с греками. С чего ради они на моего человека напали?» «То есть ты ничего не знаешь?» Князь посмотрел на меня острым взглядом. «Кое-что знаю, — признал я. Мои люди захватили одного из нападавших, и он заявил при допросе, что Астромира грека убили, что греки верят, что это сделали мы. Но с чего они так решили, для меня загадка». «А вы не убивали?» Да меня вообще здесь не было. Но ты мог приказать своим людям. Вот так небрежно приказал, я, мол, съезжу по делам, а вы тем временем убейте Астромира Грека. Выглядит и в самом деле сомнительно, согласился князь. Но в жизни всякое бывает, ничего нельзя исключать. Княже, клянусь, что ни я, ни мои люди этого не делали, а про смерть Астромира Грека мы узнали только из допроса пленного. Я тебе верю, Кеннер, вздохнул князь. Скажу тебе честно, мне было бы проще, если бы Грека прикончил ты. «Я бы за тебя только порадовался, но вот эту ситуацию с убийством грека я плохо понимаю. Получается, что кто-то тебя подставил». «Но ведь не ты, княже осторожно спросил я. «Ну, знаешь, Кеннер, хорошо же ты думаешь о своем князе?» – он посмотрел на меня оскорбленно. «Нет, не я, конечно. И мои люди этого не делали. Это я тебе со всей ответственностью заявляю». «Как сам князь только что мне сказал, в жизни всякое бывает, ничего нельзя исключать». Я верю, что князь сделает что угодно, если на то будет достаточно веская причина. Но в то же время я верю, что сейчас он ничего такого не делал. Просто потому, что для такой выдающейся подлости нет никакой причины. Ему нет смысла ничего подобного затевать, все и так сделается само без его участия. Оно, кстати, и сделалось, только вот каким-то нежелательным для меня образом. Извини, княжа, повинился я, но я должен был спросить, чтобы быть полностью уверенным. Князь только махнул рукой. «Что ты собираешься делать?» «Что я точно не собираюсь делать, княже так ты действуешь поспешно. Сначала надо разобраться в ситуации». «Ну а когда разберешься, что будешь делать?» С усмешкой переспросил князь. «Зависит от ситуации, пожал я плечами, но грекам я этого прощать не собираюсь. Любой, кто задумает напасть на мое семейство, должен ясно понимать, что последствия будут». «Ну ладно, кое-что я знаю могу тебе рассказать». Там была серьезная перестрелка, и люди греков убили твоего ратника. Хотя, если подумать, могли и не они убить, и могли труп подкинуть. На Астромире было завязано почти все. После его смерти у них случилась серьезная неразбериха на грани паники. И кто-то нервный, похоже, один из племянников, приказал отомстить вот прямо немедленно. В таких ситуациях поспешные решения совсем не редкость. Особенно, когда дураки дорываются до командования. А сейчас что они собираются делать? Задал я волнующий меня вопрос. Скорее всего, резких движений делать пока не будут. Они собрались было устроить покушение на тебя, но долго решали, стоит ли бояться Милославу или будь что будет. В процессе они неожиданно выяснили, что вас вообще нет в Новгороде, а за старшего осталось твоя Кира, и окончательно растерялись. Всем же понятно, что такое серьезное покушение она не потянет, это не мелочь с биржевиков трясти. Вот они и засомневались, и сейчас пытаются понять, кто же все-таки виноват в смерти Астромира и что делать дальше. Но ты не расслабляйся, у них там по-прежнему неразбериха, и дураков с инициативой хватает. Я не думал расслабляться, вздохнул я. А на труп можно как-нибудь взглянуть? Может, это и не наш ратник? А если наш, то надо бы понять, как он там очутился. Думаю, это можно будет сделать. Поговори с фон Кеменом. У них сейчас и трупы вообще все, что на месте покушения нашли. Греки отказались вещественные доказательства передавать моим людям, но мы в конце концов сошлись на том, чтобы расследование передать дворянскому совету. Так что тебе с фон Кеменом в любом случае стоит встретиться. Встречусь, поговорю, опять вздохнул я. Спасибо за совет, княже